На перепутье. Недолго стоял пароход. Скоро, посылая нам прощальные клубы дыма, он отчалил, поплыл вверх по Волге. В душе я посылал проклятие и этому полицмейстеру, и этому поволжскому миллионеру, проспавшему своего полоумного сына. Пристань была убогая, пустынная какая-то, На порядочном расстоянии от нее на отлогой горе широко раскинулось большое богатое село. Путилин посмотрел на часы. «Теперь четверть двенадцатого. Пароход, как мне сказал капитан, должен быть здесь в два часа дня. Значит, в нашем распоряжении порядочное количество времени». «Какой пароход?» — спросил я. «Тот, который остановится здесь». Так почему же мы высадились, а они поехали дальше на том пароходе, который только что отошел? Путилин улыбнулся. «Я сильно боюсь, доктор, что лечить от нервов придется не тебе меня, а мне тебя». «Да пойми, я ровно ничего не понимаю. Какой тебе, Иван Дмитриевич, нужен еще пароход?» «Тот, который повезет нас обратно». «Как обратно? Зачем мы поедем обратно?» Это уже мое дело. А скверно то, что первый раз в моей практике я очутился в глупом положении. Я без рук. «Как без рук?» — уставился я на моего великого друга. «Очень просто. Я выехал налегке без моего чемодана. Понадеясь на тебя, я не взял с собой ни костюмов, ни грима. Теперь вертись, как знаешь». «Так ты серьезно?» — решил, Иван Дмитриевич. Взяться за раскрытие этого диковинного дела? Как нельзя более серьезно. Но скажи, ради Бога, неужели тебе стало что-либо понятным из этого дурацкого приключения? А если этот полоумный молодой отпрыск волжского богатея чебурахнулся головой вниз в Волгу? Что же, ты и на дне реки будешь его разыскивать? Между нами говоря, его записка сильно напоминает «В смерти моей прошу никого не винить». Путилин отрицательно покачал головой. Нет, в воду он не полезет. Ну так ну суку удавится, жалчно вырвалось у меня. И этого он не сделает. Вообще так, такой добровольной смертью он не покончит с собой. Однако нечего болтать, время бежит. Ах, если бы я мог это предвидеть, если бы я мог. Наступила знакомая мне длинная пауза, Путилинская. Потом, встрепенувшись, он подозвал одного из сторожей пристани. «Вот, любезные чемоданы, мы пойдем в село. Сохрани их. Держи, Целковый. Мы вернемся сюда к пароходу в два часа дня». Мы быстро шли по главной улице села. Это было действительно богатейшее село, напоминающее целый городок. — Куда мы направляемся, Иван Дмитриевич? — спросил я Путилина. — В церковь. — Это для чего же, — смею спросить? Путилин не отвечал. — Поведение моего друга казалось более чем странным. — В церковь. — Причем тут церковь? Хотя я и знал его как человека в высокой степени религиозного но все же обстоятельства это меня весьма удивило на нас элегантно одетых лиц незнакомых местные обыватели глядели удивленно на разину форты около церкви богатый сверкающий золотыми куполами нам повстречался старик похожий на церковного сторожа где любезный живет пономарь церкви обратился к нему Путилин. Тот, уставившись на нас под слеповатыми глазами, долго молчал, а потом глухим старческим голосом проговорил. — А вон и войный домишко. Путилин, сунув старику монету, подошел к скромному домику Пономаря. На пороге сидел греясь на солнце высокий и тощий человек в засаленном подряснике с копной полуседых несуразных волос. — Вы, Пономарь, этой церкви? — спросил ласно Путилин. Тот при виде важного барина быстро вскочил. — Яс. — Могу я с вами разговор иметь, приватный, секретный? — Пожалуйста, — пролепетал удивленный Панамарь. Он пригласил нас в свое неказистое помещение, в котором, однако, чувствовался известный достаток. — Что что угодно вам, господин? Приглашая нас сесть, обратился Панамарь к Путилину. Мой друг внимательно осмотрел церковнослужителя. — Хм, рост подходит, как будто будет в пору. А вот как с доктором быть? — бормотал он. Пономарь глядел на нас испуганно, почти с ужасом. — Виноват, господин, что вам угодно? — голос его дрожал, в глазах светился страх. — Что мне нужно? — Ваш подрясник, почтеннейший. — Ну и «Подрясник? З зачем?» «И при этом я добавлю, нет ли у вас еще более старого?» Панамарь перекрестился широко истинно по Волжским крестом. «Чур-чур-чур меня наваждение! Путилин, улыбаясь, вынул бумажник. «Вот что, любезный, деньги любишь?» И он, раскрыв бумажник, вынул двадцатипятирублевую бумажку. Так на, держи. А подрясник скидывай и давай мне. Панамарь совсем растерялся. Это для чего же? А для того, что он мне надобен. Да вот, кстати, подыщи еще какой-нибудь иной, самый захудалый. Ну, ну, живо. Двадцать пять рублей. Чай, деньги немалые. Панамарь исчез. Путилин стал быстро гримироваться. — Чем вы думаете? — Спичкой. «Простой спичкой». Он, обуглив ее, рукой гениального мастера-гримера провел несколько резких черт на лице. Затушевал, новой спичкой еще добавил, третий оттенил впадину глаз, морщины у щек, свои великолепные бакенбарды соединил в одну длинную-длинную узкую бородку. Ликующий панамарь притащил такую рвань, что я только подивился — — Одевай на себя, доктор, — приказал мне Путилин, — а я одену вот этот. — Ну, скидывай. Пономарь трясущимися руками скинул с себя свой черно-порыжелый балахон. — Чудесно, чудесно, — довольно бормотал Путилин. Пономарь стоял ни жив, ни мертв. Лицо его было глупо до такой степени, что я не мог, несмотря на всю трагикомичность этой минуты, удержаться от смеха. «Но теперь слушай меня внимательно, отче Панамаре!» — начал Путилин. «Садись. Ах да, веревку дай. Простую. Доску да фью. Еще заплачу». Я невольно залюбовался Путилиным. Какая поистине волшебная перемена в нем. Передо мной сгорбленная фигура не то растриги монаха, не то выгнанного за штатного дичка. «Держи еще десять рублей. Доволен?» «Милостивец!» — Господин, — лепетал испуганный Даниэль нельзя панамарь, — я чувствовал себя отвратительно в засаленном дырявом панамарском балахоне. — Язык умеешь держать за зубами? — Прилепей язык мой к гортани. Нем безгласен, якожена Лото во столбе соленом. Быстро-быстро проговорил искушенный дьяволом, так он потом рассказывал панамарь. — Слыхал ли ты что-нибудь о тайных раскольничьих скитах? Слыхивал благодетель, как не слыхать. — Много их здесь у вас на Волге? — И сила. — Где их больше? — Да везде много. Вся Волга полна семи отступниками, В лесах, на горах хоронятся они, яко зверь хищный от взоров человеков. Поболтав еще с Пономарем, чтобы убить время, подкрепившись молоком, яйцами и черным хлебом, мы вернулись на пристань. С огромным трудом нам удалось отстоять свои чемоданы. Сторож ни за что не хотел верить, что мы — те лица, которые оставили ему на сохранение чемоданы. — Те, господа, важные были, а вы, бродяги чернохвостые, прости господи. — Да не что, у бродяги может быть столько денег, — спросил Путилин, показывая сторожу толстый бумажник. — А может, вы убили кого? Ограбили? — стоял на своем верный хранитель наших чемоданов. Только после того, как мы сказали, что лежит в чемоданах сверху, и сторож проверил это, он отдал нам их, глупо тараща на нас глаза.